Эпилог. Два месяца спустя. Эвер. На улицах у домов, во дворах, на крышах, довольно много людей, нарядных и не очень. Они смотрят на нашу процессию, взбудораженно шепчась. Кто-то кидает цветы, но я не решаюсь их подобрать. Вообще, боюсь останавливаться, осматриваться, делать что-либо лишнее. Одни боги знают, в каком моём неловком движении можно усмотреть нарушение правил. Левая нога — это окно, это вчера я обжёг её. Уголёк попал между пальцев, уже когда я сходил с пылающей тропы. Конечно, лучше, чем если бы я сбился с ритма на середине церемонии. Скорее всего, корзина не добралась бы до гостей в целости. А так я справился очень хорошо. Правда, Клео потом сказала, что банан, который я ей дал, потемнил. Что вообще-то от бананов толстеют, и лучше не гнаться за модой чёрных островов. Класть в церемониальную корзину что-то попроще. Я не обиделся. У неё сейчас свой маленький шторм. Она, наконец, начала настоящие тренировки с Ордоном и Рикусом и немного чересчур увлеклась атлетикой во всех проявлениях. От неё теперь часто можно услышать, что правильно есть для долгой жизни и чем правильно размахивать, чтобы противник, кем бы он ни был, позорно бежал. «Ты как, а?» — касс, идущий справа, горкает это мне в ухо. Хотя, может, это он через меня обращается к своему близнецу, идущему слева. «Всё отлично?» — откликаюсь я. «Надо было позавтракать», — жалуется Пол. Урчит в брюхе. Целлер впереди, явно услышав нас, шумно вздыхает и прибавляет ходу. Целлер сзади тактично молчит. Я осторожно оглядываюсь на девушек и юношей, сопровождающих меня на расстоянии. Они смеются и переговариваются, сверкая платьями, плащами и перстнями. Один за другим я ловлю ответные взгляды, в основном от девушек, заискивающие, вопросительные, игривые. Стараюсь не отвечать на них, стараюсь не думать ни о чём. «Эй!» — Каз понижает голос и фыркает. «Слушай, ты уже придумал, каким будет твой первый королевский указ?» «А должен?» — осторожно уточняю я. Близнецы фыркают уже хором. «Ну, было бы неплохо!» — замечает Пол. Как насчёт ввести кофе в обязательный ежедневный рацион замковой стражи? Люблю кофе. И с фундуком, добавляет кас Мёд с фундуком тоже не помешает. Подумаю. Смеюсь. Но придётся обсудить это с Орфа. Дороговато. Обсуди, обсуди. Оживляются они, и все мы тоже прибавляем шагу. Солнце слепит глаза возле Глизеи, заполненной народом, особенно. К нам присоединяются таксоты, выстраиваясь в две колонны для спуска. Илфокион, пользуясь положением начальника, уже ловко протискивается между мной и кассом. Я вглядываюсь в его лицо с привычным макияжем и отмечаю, что с момента, как мы не виделись, кое-что в своем образе он все-таки изменил. Еще сильнее отрастил волосы и начал собирать их в хвост. «Как настрою, Эвер? Он опускает взгляд на мой пояс. «Новый меч?» перекованные из перчатки, которая годами была со мной. Но никому не обязательно об этом знать. «Да?» Хороший выбор. Он кивает и вздыхает. «Дерись, чем хочешь. Но не припомню в наших хрониках ни одного короля, что короновался бы с хлыстом и тем более когтями». «Все верно. Надеюсь, никогда больше. Или хотя бы в ближайшее время мне не придется пользоваться ничем из этого. Хотя когти есть у меня самого». Появятся, если только будут нужны. Я киваю, и мы идем вниз. Люди заняли все скамьи, первые два ряда отданы делегациям. В этот раз их больше, чем было в прошлый, и они просто не уместились на одном. сидящая с краю Клио, ардон и Рикус машут нам. Плиниус, явно пренебрегший своим местом на возвышении ради их компании тоже. Я киваю глубоко, вздыхаю и поднимаю голову к трибуне. Мы немного опоздали, поэтому Патриция и безымянный верховный жрец, послушники Орфа уже там. Жрец удержит ларь, Орфа стоит рядом, и венец королевы сияет в её тёмных прядях. На плечах лениво покоится то, что можно было бы принять за меховой ворот накидки. Меховой ворот накидки широко зевает и открывает лукавый жёлтый глаз. Жрец кивает под звук рогов труп над Глизе и повисает тишина, гулка и дрожащая любопытством. Люди смотрят, кто-то всё ещё прижимает к груди мандариновые ветви и цветы. Орфа ждёт меня, смотря неотрывно и спокойно, чуть заметно улыбаясь уголками губ. Кермаристеус и остальные смотрят тоже, и в их глазах ни тени того, что я так боялся встретить, чего ждал и к чему был готов. Не презрения, почему он, не досады, она могла найти кого-то получше. Они не верила до последней секунды. Она ведь передумает, правда? только надежды и ожидания. Они смотрят почти тепло, и, пожалуй, я их понимаю. Они устали, очень устали от всего того, из чего Гири окончательно выбралась только в последние месяцы. От потрясений, от фантомов и теней, от монстров, которых нельзя усмирить, от руин и отчужденности. Они уже хотят 20 лет спокойствия, просто 20 лет спокойствия и мира, как и все вокруг. И мы с Орфа должны им это дать». Я делаю первый шаг на ступени, чтобы подняться, произнести все нужные клятвы и сказать ей «Я доверяю тебе свою судьбу, я доверяю тебе всё». По её губам я читаю то, что заставляет прибавить шагу, расправить плечи, улыбнуться. Королева-волшебница и её король-монстр. Навеки вечные.